Леон не знал, что теперь будет. Он никогда еще не был так близко от Псайкера, никогда не видел его живьем. Да что там, до этого дня он никогда не покидал поверхность своей родной планеты, а теперь съежился, пытаясь слиться с тенями в коридоре у жилища Астропата. Когда юноша пришел в себя, после того, как грузовой состав остановился на перевалочной станции, его пронзил тошнотворный страх. Все непривычным Сила тяжести, невероятно слабой. Иллюминаторы на потолке, слишком яркими. Воздух, холодным и каким-то искусственным. Он прятался внутри капсулы, боясь, что Мендакс вернется и увидит его, дожидаясь, когда шаги летописто затихнут вдали. Собрав остатки храбрости, Леон вылез и последовал за мужчиной. Методом проб и ошибок он отыскал дорогу сюда. Но сначала набрел на смотровое окно и увидел изогнутую поверхность своей планеты и бесконечную пустоту вокруг. Леон вглядывался в черноту. Никогда в жизни он не испытывал такого ужаса. Глядя на темную и хрупкую махину вергер Мосс-2, он вдруг понял, что отец был прав. Вселенная за пределами их родного дома – бесконечное и равнодушное пространство. Когда Мендакс назвал свое имя, наставив на астропата тонкий пистолет, Он осмелился выглянуть из укрытия. Женщина сделала что-то странное, и воздух вокруг нее, казалось, задрожал и выгнулся, будто нефтяная линза. Едкая и скользкая мерзость хлынула в комнату, покалывая кожу. Леон ощутил, как все его тело словно оплетено паутиной, и едва не закричал. Это был варп. Его невидимые струйки вытекали из-за стропата, пока она передавала сигнал. Юноша задрожал и заерзал, моля судьбу, чтобы это ощущение исчезло. И оно ушло, так же быстро, как появилось. «Готово!» – донесся до него женский голос. «Вероломная скотина!» Мендакс сделал шаг назад и фыркнул. «Это слишком упрощенный взгляд», – ответил он. «Верность – понятие растяжимое. Ты удивишься, что оно может означать при наличии подобающего стимула». «У тебя ничего не выйдет», – бросила Астропат. «Я знаю, кто ты такой. Я вижу знак. Альфа-легион». Она показала на его руку, где из-под рукава выглядывала татуировка. «Ты – орудие в руках чудовищ и изменников. Лжец. Ходячая ложь». «У меня все получится», – парировал Мендакс. «У меня уже все вышло. Здесь, на Вергер-Мост-2 и во многих других мирах, они все одинаковы. Это не первая планета» которую я довел до края бездны, и не последняя. Если твои хозяева явятся, чтобы захватить ее, им придется дорого заплатить за это. Императорские Астартес придут сюда и вернут ее». Он покачал головой, слегка улыбаясь. «Ты не понимаешь. Позволь объяснить, передающая мысли. Я и есть вторжение. И мое дело сделано. Не будет ни мощной атаки со звезд, ни бомбардировок, ни боевых флотилий. «Но Хорус!» – Миндакс рассмеялся. «У магистра войны есть дела поважнее, чем посылать своих людей в этот кошмарный закоулок галактики. Неужели ты настолько самонадеяна, чтобы полагать, будто он стоит трудов примарха? Ты действительно думаешь, что он станет посылать корабли, чтобы захватить ферму?» Последние слова он произнес с откровенной издевкой. Миндакс начал оживляться. Леон почувствовал в голосе мужчины те же нотки, что звучали, когда он рассказывал о своих путешествиях. «Флот Хоруса, каким бы большим он ни был, не может поспеть везде. Но чтобы посеять страх в сердцах верноподданных, должно оказаться, что это возможно. Понимаешь? Я один из множества оперативников, посланных Альфарием, чтобы сеять раздор по всей галактике». Он кивнул. «Ты права». Я действительно лжец, причем один из лучших. Я перехватывал твои сигналы и копировал их. Потом оставалось лишь запустить их в телеграфную сеть и позволить паранойи и примитивным страхам местных придурков сделать свое дело. Горстка мелких астероидов, оторванных от облака Оорта и заброшенных в атмосферу автодронами, и пламя разгорелось. Он широко ухмыльнулся. Я обрушил небо им на головы. С каждым словом ярость Леона нарастала. Его ужас уступил место гневу, и возмущению, предательством. Уступил место гневу, его возмущению, предательству. Наконец он не выдержал и выскочив из укрытия, бросился на Миндакса с проклятиями. Летописец? Нет, шпион. Подпустил его совсем близко. В последний момент взмахнув пистолетом и ударив парня по лицу, Леон вскрикнул от боли, когда рукоятка сломала ему нос и, оступившись, полетел на пол. Ни минуты не колеблясь, Миндакс повернулся к остропату и выстрелил. Комната загудела от воя одиночного лазерного заряда, который пронзил сердце Псайкера, убив ее на месте. Леон попятился, выставив перед собой руки и безнадежно пытаясь защититься, давясь от вони горелого мяса. Миндакс не обращал на него внимания, нагнувшись за похожим на ящик устройством, лежавшим на полу. Потом он убрал оружие в кобуру и пошел прочь. Он уже почти вышел из комнаты, когда Леон, собравшись с мыслями, крикнул ему вслед. «Она была права! Ты подлый изменник и убийца множества людей!» Мендакс остановился на пороге. «Это неправда, Леон! С момента появления на этой планете я забрал всего одну жизнь!» Он кивнул на мертвого псайкера. «Убийцы! Люди, которые внизу, в городе 44!» и любых других похожих местах, такие как твой отец, Прель и остальные. Они позволяют манипулировать собой, потому что в глубине души очень хотят быть правыми. Желают, чтобы самые мрачные их опасения стали реальностью. И это оправдало их отвращение к жизни, которую они ведут. «Это все ты!» – закричал Леон. «Ты сделал так, чтобы в небе появились фальшивые десантные капсулы». «Ты при помощи этих штук в своем чемодане нарушил работу радио. Ты натравил соседей друг на друга своей ложью. Я? И я буду делать это снова и снова. Плечи Леона поникли. Ты убьешь меня?» Миндакс покачал головой. «Нет. Я знал, что ты идешь за мной, и хотел посмотреть, как далеко ты сможешь зайти». «Зачем?» Мужчина пожал плечами. «Это забавно». «Так редко бывают свидетели, способные оценить масштабы твоей работы». Он кивнул в сторону перевалочной станции. «Ты достаточно сообразителен, чтобы отыскать состав, идущий вниз. Он отвезет тебя домой». Леон с трудом поднялся на ноги. «Вернувшись, я всем расскажу о том, что ты сделал», – пообещал он. «Я остановлю тебя и сделаю все, чтобы предупредить остальные миры». «Ты этого не сделаешь», – Миндакс отвернулся. У тебя есть выбор, Леон. Ты должен поклясться в верности Хорусу Луперкалю и отречься от императора. Потому что к тому моменту, как Небесный Крюк доставит тебя вниз на землю, колония Виргер-Мосс-2 будет принадлежать магистру войны. Благодаря не силе оружия, но слабости людей, которые променяли свой страх перед одной неведомой силой на страх перед другой. Он последний раз взглянул на юношу. И если ты не присоединишься к ним, они убьют тебя.